Глава 32. После того, как чай был разлит, Фиона рассказала Дейзи и Сью про неожиданный ранний визит комитета клуба собаководства, а также про то, что Кэрри Притчард приезжала на выставку, чтобы забрать Чарли. — Ага! — закричала Сью. — Значит, Кэрри нам врала. Она сказала, что не была на выставке. Дейзи не согласилась. — Так, подождите секундочку. Судя по тому, что сказала Фиона, шоу уже закончилось. — Что ты думаешь, Фиона? — спросила Сью. Я думаю, что этот вопрос стоит обсудить. Обсуждение продолжилось, и после 30 минут жестких дебатов, размышления и взвешивания они все согласились, что Кэрри Притчард — это тупик. Вопросительный знак все еще висел над Дэвидом Харпером из-за того, что он им мешал и препятствовал получению информации в начале расследования. Но в случае Кэрри, занимавшейся передержкой собак, Подруги просто поспешили с выводами, отчаянно пытаясь найти связь там, где ее не было. У нее не было мотива убивать Сильвию или Салли. Она даже не находилась на выставке во время убийства и с тех пор старается найти новый дом для Чарли. А получила она с этого, насколько они могли видеть, только жалкое пожертвование в размере пяти фунтов, которое теперь Софья пытается вернуть. Едва ли повод для убийства. Появилась задыхавшаяся и взволнованная Молли. «Простите, что опоздала. Я нашла у Дины в школьном рюкзаке письмо, которое детям раздали еще на прошлой неделе. Оказывается, сегодня утром нужно было принести всякую всячину, чтобы оформить садик к Пасхе. И я носилась, как сумасшедшая, искала леденцы на палочке и собирала цветы у нас в саду». Дейзи рассмеялась. «О, я помню эти дни» как я находила в самом низу портфеля Беллы потрепанные письма, которые им раздали несколько недель назад. При упоминании письма Фиона вспомнила про конверт у себя в кармане, который нашла сегодня утром на коврике у двери. Она совершенно при нем забыла, отвлекшись на появление членов комитета клуба собаководства. Фиона достала его из кармана, разорвала конверт и достала из него поразительно толстый лист простой белой бумаги, сложенный в три раза. В кровь снова выбросила адреналин. Шрифтом Гельветыка было написано послание. «Я владею информацией об убийстве на выставке собак. Я не могу вернуться в магазин. Я свяжусь с вами, когда это будет безопасно, потому что сейчас за мной следят». «О, Боже!» — Фиона протянула письмо подругам, чтобы и они его прочитали. «Это лежало на коврике, когда я пришла сегодня утром» все хором ахнули. Прозвучало это очень мелодраматично. Они расправили письмо на столе, придавив края импровизированными грузиками, которые имелись под рукой солонкой и мельницей для перца не из одного набора, пустой чашкой из-под чая фиона и пакетиком лимонного щербета, который Дейзи купила в кондитерской по пути на работу. Но этот пакетик быстро терял способность выполнять роль грузика, потому что все запускали в него руки в нервном возбуждении. Поэтому вскоре дамы заменили его на деревянного резного дятла с ближайшей к ним полки. Им требовалось как-то удерживать записку на столе, потому что тяжелая бумага так и норовила снова свернуться. Неравнодушная Сью заявила, что, по ее прикидкам, эта бумага плотностью 120 граммов, она хорошего качества, а не подобие туалетной, которую большинство людей вставляет в свои принтеры. Хотя напечатано на ней было совсем мало текста. «Ты считаешь, что это записка от мужчины в сером?» — спросила Дейзи у Молли. Да, мы посмотрели на нее. «Э, да, наверное, тут фактически говорится то, что он сказал мне лично, когда сюда заходил. Кроме той части, что за ним следят, но я могла бы об этом догадаться, судя по тому, как он нервно поглядывал в окно. Так что, да, девяносто девять процентов, что письмо от него». У Сью загорелись глаза. Эй, если он считал, что за ним следят, и постоянно смотрел в окно, может, его беспокоила зловредная особь с другой стороны дороги. — Ты имеешь в виду Софи? — хмыкнула Фиона. — А из-за кого еще он мог беспокоиться? — ответила Сью. — Она все еще может оставаться подозреваемой после этой глупой истории с собакой Сильви. Вдруг он не хотел, чтобы София его увидела, потому что она и есть убийца. Ну, если так, то он не пришел бы в магазин, заметила Фиона. Он установил бы контакт с нами где-нибудь в другом месте. Дейзи бросила кусочек лимонного шербята в рот. Саутборн гроу оживленная улица. По ней ходит много людей. Это мог быть кто угодно. Ты больше ничего не заметила в записке? Спросила Фиона у Молли. Она склонилась, чтобы получше ее рассмотреть. — Вообще-то видеть тут особо нечего, но только то, что есть. Дейзи похрустывала сладостью. — Он начинает каждое предложение с «я». Это имеет значение? — Нет, — ответила Фиона. Изменение структуры предложения, вероятно, не входило в его планы. Неравнодушная Сью схватила записку со стола, и импровизированные грузики разлетелись по полу. Она взвесила бумагу в руке. — Почему это напечатано на такой высококачественной бумаге? Может, он работает в гостинице? — Почему в гостинице? — удивилась Фиона. — Не знаю. Просто это первое, что пришло мне в голову. Но, наверное, это может быть любое место, где хотят произвести впечатление качеством канцелярских принадлежностей. Если бы это была какая-нибудь фирма то должен быть фирменный бланк. Разве не так? Спросила Фиона. О, все правильно, согласилась расстроенная Сью. А следовало ли нам ее касаться? Спросила Дейзи. Ведь на бумаге могли остаться отпечатки пальцев. Это человек с информацией, а не убийца, заметила Фиона. Ну, по крайней мере, я не думаю, что это убийца. «Но нам все равно нужно выяснить, кто этот мужчина!» — заявила Сью, размахивая запиской в воздухе. Фиона забрала у нее листок и стала внимательно изучать. «Не думаю. Совершенно точно. Он испуган. Я считаю, что нам нужно придерживаться нашей нынешней стратегии. Пусть они приходят к нам, а не мы ищем их. В противном случае мы всех спугнем. И мы не станем ничем делиться с инспектором Финчер и сержантом Томасом, пока не узнаем, побольше. — Я думаю, это очень умная мысль, — согласилась Молли. В дверь ворвался корзинщик. Фиона быстро засунула записку в карман. — Хотите чашечку чая, Тревор? — спросила неравнодушная Сью. — Я уж думал, вы никогда и не спросите. Нет ли лишнего кусочка торта или кекса? Дейзи инстинктивно похлопала себя по бокам, проверяя, нет ли у ней лишней сладости. Спрятанной выпечки в ее одежде не обнаружилось, но она протянула ему пакетик со сладостями. — Лимонный шербет. — Вот это дело! — корзинчик запустив руку в пакетик, бросил кусочек в рот, устроился на стуле и принялся катать шербет во рту языком. Неравнодушная Сью отправилась заваривать чай. — Я очень рад, что застал вас всех. Он достал из кармана сложенный листок бумаги. На мгновение Фиона задумалась, не получил ли и он записку от информатора. — У меня есть новый материал, который я хочу опробовать на вас. Фиона расслабилась. — О, да, нам не помешает немного веселья. Сью бросила чай и быстро вернулась назад, заняла свое место и приготовилась слушать новую миниатюру корзинщика. Он проживал шарбет, прочистил горло, встал и вытянул перед собой листок бумаги. «Начинается представление нового материала для стендапа». Он не стал утруждать себя своей замысловатой разминкой, но сделал паузу для большего театрального эффекта. Подождав секунду или две, Тревор приступил к монологу. «Знаете, я люблю хорошие фильмы про зомби. Но вы обращали внимание, что в этих фильмах никто не одевается должным образом? Я имею в виду героев этих фильмов, которые знают, что заразятся, если их укусят». Но что они надевают? Тонкие футболочки и кофточки, которые никак не защищают от укуса зомби. Если бы на их месте оказался я, то надел бы, по крайней мере, три очень толстых джемпера, причем никакого старья, обыкновенный здравый смысл. Еще я надел бы вязаные свитеры с высоким воротником, которые мне вязала бабушка на Рождество. Они были толстыми, как губка для мытья посуды. Ни один зомби не сможет прокусить свитер, который для вас вязала бабушка». Хотя подобное нововведение изменило бы природу фильмов о зомби, вместо того, чтобы рыскать в поисках еды, лекарств и оружия, герои сидели бы кружком и веселились. А пережить зомби-апокалипсис — это сильный стресс. Его глаза робко взглянули на слушательниц поверх листа, чтобы оценить их реакции. Я вообще мало смотрю фильмы про зомби, призналась Сью. На самом деле, я думаю, что не видела ни одного. Дейзи поморщилась. — Мне они не нравятся. Слишком много крови. — Наверное, мы не подходящая аудитория, — разумно заметила Фиона. Корзинчик перевел взгляд на Молли. Ей было тридцать с небольшим, и она могла оказаться любительницей таких фильмов. «Э — Да, то есть я хотел сказать... Простите, я тоже не люблю фильмы про зомби. Я предпочитаю хорошие романтические комедии. Дейзи буквально задрожала от радости. О, да! Я тоже люблю хорошие ром-комы. Но э, зомби кусают людей и. Слова корзинщика потонули в голосах дам, которые принялись рекомендовать друг другу свои любимые романтические комедии. О, простите, Тревор наконец, вспомнила о нем Фиона, мы разошлись не на шутку. Вы хотите представить нам что-то еще? Если это не представляет проблем... — Нет, конечно, приступайте. После того, как его уверенность в себе пошатнулась, у корзинщика немного дрожал рот, когда он говорил. Это только коротенький монолог. вот. И когда я был маленьким, то думал, что есть мясо, которое называется «свести концы с концами». А у моей мамы не очень хорошо получается его готовить, потому что стоило попросить мясо, как она говорила, что не знает, как свести концы с концами. Она это часто повторяла. Смешок застрял в горле у Фионы. Ее подруги тихо захихикали. «Мне понравилось», — заявила Фиона. Остальные согласились. «Понравилось?» — переспросил пораженный корзинчик «Да», — ответила Фиона, но быстро решила остудить пыл корзинщика, пока он не побежал бронировать место на фриндж. не могу сказать, что это очень смешно, но мне понравилась игра слов. Да, игра слов, это же забавно. Скорее, остроумный каламбур. Сью фыркнула себе под нос. Именно так. Это придало сил корзинщику. Он начал пританцовывать на месте, предположительно того, что новые возможности и гениальные идеи шипели и взмывали фейерверками у него в голове. «Надо же, как я понимаю, вы предложили мне неизведанную территорию для шуток, исследованием которой мне предстоит заняться. Я у вас в долгу, милые дамы!» «Ничего подобного», — ответила неравнодушная Сью. «Мы ничего не предлагали. Мы просто нашли ваше выступление забавным». И снова Фиона подумала, что будет разумным немного умерить его энтузиазм, вернув с небес на землю. Это новые территории, которые вы собираетесь исследовать, — «Может потребоваться обработка». Корзинщик с готовностью закивал. «Да, да, конечно. Новая территория всегда требует освоения. А это, несомненно, потребует мое экономическое возделывание. Но она буквально изобилует плодами». Услышав последнюю фразу, Дейзи вопросительно приподняла брови. «Я имел в виду писательскую плодовитость», пояснил Корзинщик. Он театрально поклонился, поблагодарил их еще раз и удалился. «Я думаю...» — Что это неплохое начало дня, — заметила Дейзи. — Нет ничего лучше, чем кого-то поддержать. Да, — согласилась Фиона. Хотя глубоко внутри она надеялась, что корзинщик не побежит писать жуткие каламбуры, чтобы потом опробовать на них. Когда она в последний раз смотрела комедию, каламбуры были не в моде. В голове возник жуткий образ тонущей публики, услышавшей игру слов корзинщика. Она не желала ему этого. Позднее после обеда, когда Молли отправилась забирать дочь из школы, Дейзи внезапно издала крик, словно наступила на оголенный провод. Ох! Фиона и Сью бросились к ней на помощь. С тобой все в порядке, Дейзи? – спросила Фиона, опасаясь, что Дейзи как-то пострадала. Да-да, все в порядке. Но я совершенно забыла об одном деле после этой записки и всего остального. Мы тут так увлеклись. Она достала телефон и стала в нем что-то искать, пока говорила. «Не знаю, помните ли вы об этом, но я поставила себе задачу проверить посты Салли Уайлд в социальных сетях». Фиона и Сью кивнули. «Это было до того, как ее убили», — продолжила Дейзи. «Мы тогда думали, что она может быть подозреваемой и что-то скрывать». Но после ее смерти я изменила параметры поиска. Стала искать человека, который мог бы иметь на нее зуб. Проверяла комментарии ко всем постам. Это заняло много времени. — Ты что-то нашла? — спросила Фиона. И да, и нет. Она организовала бизнес по продаже сэндвичей два года назад, сообщив об этом в социальных сетях. Там сотни комментариев с пожеланиями ей удачи и поздравлениями Однако есть комментарий от одного типа, и в нем говорится. «Удачи с твоим новым делом, но мне будет не хватать встреч с тобой перед тем, как я каждое утро бегу на поезд того, как ты подаешь мне мой любимый сэндвич с беконом, как ты правильно угадала. Он проживает в Саутборне, ближайшая станция Поксдаун рядом с летучим чайником». Дейзи вручила Фионе свой телефон. Та изучила пост, пока неравнодушная Сью заглядывала ей через плечо. — Ты думаешь, что она работала в летучем чайнике? — спросила Фиона. — Это была моя первая мысль, — кивнула Дейзи. Сью это не убедила. — Рядом с массой вокзалов и станции есть кафе. Или непосредственно внутри. Фиона прокрутила другие комментарии. — Давайте предположим, что она все-таки там работала. В таком случае обязательно должно быть еще несколько постов от ее бывших клиентов с пожеланиями удачи. — Я думаю, что она их удалила, — ответила Дейзи. — Зачем ей их удалять? — не поняла Сью. Дейзи сглотнула большой комок. — Да, я тут перескакиваю с одного на другой. Это вполне может быть работа моего слишком разыгравшегося воображения. Но вспомнить. Как мы не сомневались, что она врет насчет знакомства с парнем с татуировкой. И Фиона, и неравнодушная Сью кивнули. — Мы точно знаем, что он регулярно ходил в летучий чайник, благодаря подсказке Реджи анограммы продолжила Дэйзи. — Теперь давайте предположим, что Салли Уайлд там работала. Парень с татуировкой определенно был одним из ее клиентов, но по какой-то причине она не хочет, чтобы об этом узнали, она отрицала это три раза. Мы не знаем причину, но для того, чтобы ее отрицание звучало убедительно, ей нужно оборвать все связи с летучим чайником, скрыть, что она там работала, потому что люди могут обнаружить, что татуированный парень там часто болтается, и таким образом связать его с ней» поэтому ей нужно просмотреть свои посты в социальных сетях и удалить все, в которых упоминается летучий чайник. Это потребовало бы массу времени, поэтому она, вероятно, просто запустила поиск, используя ключевые слова «летучий чайник», затем нажала на «делит». По крайней мере, я сама сделала бы так. Но она пропустила этот комментарий, потому что в нем не упоминается название кафе. Фиона вернула Дейзи телефон. Хорошо, я вижу логику в этом. А зачем ей это скрывать? Не понимала Сью. Дейзи еще раз глубоко вздохнула для театрального эффекта. А если она знала, что он убийца? Фиона не хотела делать поспешные выводы, но теория казалась очень правдоподобной. Дейзи, я думаю, ты тут что-то нарыла. Может, он угрожал ей? Требовал, чтобы держал рот на замке, поэтому Салли отрицала знакомство с ним. Затем она поспешно стерла любые подтверждения связи с ним в интернете. Но, может, его это не удовлетворило, и он заставил ее замолчать навсегда? Сью решила выступить в роли адвоката-дьявола. — Подождите минуточку. Полиция опросила бы всех, кто знал Салли после ее смерти, включая людей, с которыми она работала. — Может быть, — ответила Фиона. Но, может, у них еще руки не дошли до ее бывших работодателей? Ведь прошло два года со времени ее работы в кафе. Они не получали маленькую подсказку от Реджи о том, что татуированный парень был там постоянным посетителем. Но мы до сих пор точно не знаем, работала там Салли Уайлд или нет. Фиона улыбнулась. Есть только один способ это узнать.